Глава 25. Визит к мачехе. Дел в Елисейском дворце оказалось столь много, что Черкасский появился на улице Совой только к вечеру. Было уже темно, но в доме графини де Гранвиль свечей, как видно, не жалели. Все окна первого этажа блистали, словно во время бала. «Гости тут, что ли?» С раздражением спросил себя Черкасский. Вот уж не кстати. Он расплатился с возницей, и фиакр укатил. Николай толкнул калитку. Та оказалась заперта. На воротах тоже висел тяжелый замок. С одной стороны, это обнадеживало. Во время балов и приемов ворота не закрывают. А с другой раздражало. Уж больно глупо выглядел дипломат в вицмундире у ограды чужого особняка. Николай хотел было, наплевав на благопристойность, перелезть через забор, но, на его счастье, из-за угла дома показалась женщина со стопкой нижних юбок в руках. «Мадам!» — окликнул ее сквозь прутья решетки черкасской. «Я приехал к вашей хозяйке. Скажите, чтобы мне открыли?» Служанка по птичи завертела головой. Как видно, не могла понять, откуда ее зовут. Потом догадалась вглядеться в вечерний сумрак, наконец-то заметила визитера и подошла к забору. «У меня нет ключей, месье. Я прачка». Сообщила она с любопытством разглядывая золотое шитье на вицмундире гостя. Но я сейчас скажу Жан-Батисту. Она в припрыжку поспешила к дому, и вскоре у ворот появился крупный мужчина в черном сюртуке мажордома. Похоже, тот самый Жан-Батист, высокомерие римского императора, каменело на его лице. Мажордом молча уставился на гостя. В ответ князь надменно выгнул бровь и, окинув слугу своей мачехи презрительным взглядом, сообщил светлейший князь Николай Черкасский, «Я хочу встретиться с графиней де Гранвиль». Очевидно, Жан-Батист кое-что понимал в родственных связях своей хозяйки, поскольку сразу же отомкнул калитку и пригласил его светлость войти. Мажордом оставил Черкасского в нарядном вестибюле с колоннами из розового мрамора, а сам отправился с докладом. Интересно, решится ли эта женщина принять меня? Спросил себя Николай. Он не был в этом уверен. Уж больно сомнительный шлейф тянулся за второй женой его отца. Здесь были и фальшивые банкноты, привезенные ею в Россию накануне войны с Наполеоном, и гибель членов семьи графа Бельского, подстроенная ее матерью в интересах самой Марии Элен, а теперь и мошенничество с чужим наследством. О недавно убитых Николай старался пока не вспоминать. Прямых доказательств ведь не было. Однако... «Мадам не спешит», — подумал он через четверть часа. Исчезнувший в глубинах дома Жан-Батист больше не появлялся. Дурацкая ситуация. Решив для себя, что подождет еще столько же и потом уйдет, Черкасский стал расхаживать меж колонн в попытке унять гнев, когда до назначенного им крайнего срока Оставалось две-три минуты, в глубине коридора раздались шаги, и появившийся в вестибюле мажордом торжественно провозгласил «Ее сиятельство просит вас». Жан-Батист развернулся и, не глядя на визитера, направился обратно. Князь последовал за ним. Ярко освещенный коридор был обит лиловым муаром, а плинтуса под потолком вызолочены. Эта смесь роскоши и варварский дурного вкуса позабавила Черкасского. Его гнев вдруг растаял. Дело вовсе не такое сложное, как кажется. Графиня явно была простовата. Умная в жизни не стала бы жить в этой смеси борделя с Версалем. Орлова... «Считает эту женщину серьезным противником?» «Зря! Мария Лен того не стоит!» Мажордом распахнул перед гостем дверь и провозгласил «Светлейший князь Черкасский!» Николай вошел в помпезную гостиную. Открывшаяся перед ним картина могла потрясти кого угодно. Графиня де Гранвиль Валом платье на фоне алой обивки стен сияло фальшивой улыбкой и настоящими, к тому же крупными, с орех, бриллиантами. Свою мачеху Черкасской видел впервые, и надо отдать ей должное, не мог не отметить, что женщина красива. Да, конечно, черты ее лица были грубоваты, но зато она цвела всеми красками. Черные глаза, белоснежная кожа, малина губ, да и фигурой бог графиню не обидел. Мария Лен де Гранвиль могла считаться лакомым кусочком, стоя лишь поправкой, что для любителей простых радостей и примитивных отношений. Руки она черкасскому не подала, но встретила любезно. Я рада видеть сыновей, моего незабвенного мужа, в своем доме. Прошу вас, проходите и садитесь. Сама она изящно опустилась в золоченое кресло, обитое шелком в розах, и замолчала. Николай поблагодарил, сел напротив и поинтересовался. «Как вы узнали о смерти моего отца?» Такого вопроса Мария Лен, похоже, не ожидала. Глаза ее заметались, но ответила она быстро. Мой друг привез известие из Лондона. Там эта история наделала много шума. Вранье. Никакой огласки не было. О том, что произошло в Лондоне, знали лишь Николай да кузен Алексей и члены его семьи. Подробности остались внутри дома черкасских, на Аппербрук-стрит, однако вдова князя Василия была слишком хорошо осведомлена. Вот об этом и пойдет разговор. Николай нажал посильнее. «И что вам рассказывал этот самый друг?» «Ну, то, что знали все». Женщина явно разволновалась, затараторила, взмахнула рукой «Князь Василий упал и разбил голову, а потом умер в больнице». Этот рассказ лишь укрепил подозрения Николая. Такие подробности можно было узнать, только сопровождая его отца до дома, где произошла трагедия, либо в больнице где князь Василий умер. Похоже, что безумцем манипулировали, разжигая в старом князе зависть и ненависть. Так кто же этим занимался? «А как зовут вашего всезнающего друга?» Спросил Черкасский. Мария Лен побледнела, но ответила твердо. «Зачем вам это? Моя жизнь!» Вас не касается? Очень даже касается. Дело в том, что я знаю о наследстве моего отца в Тулузе. Вы не соизволили поставить нас с братом в известность? Хотите получить имущество лишь для своего сына? Ничего у вас не выйдет. Только я и брат, наследники князя Василия Черкасского, «Вы думаете, что мы не знаем о вашем первом муже? «Прекрасно знаем. И то, что он жив, и то, что отбывает срок на каторге. Так что ваш брак с моим отцом недействителен, а ваш сын не имеет прав на наследство при наличии двух законных детей». «Всю любезность, Мария Лен, как ветром сдула, гримаса ярости». Исказила ее черты, сделав лицо грубым и жестким. Такая запросто могла прострелить сердце врага и глазом не моргнула бы. «Правильно, — вчера сказала Фрейлина, — Николай слишком хорошо думал о женщинах. Ну, раз так, то на войне, как на войне». Не дав графине опомниться, он приказал. «Садитесь» и пишите «Отказ от наследства моего отца за себя и за своего сына». Тогда я не стану заявлять о ваших преступлениях. Вы додумались сменить фамилию? Ведь российские власти до сих пор ищут шпионку, Марию Елену Черкасскую, она же Мария Лен Триоле и мадам Франсин. «Сейчас, когда любое желание русского императора является в Париже законом, мне стоит лишь шепнуть, где искать эту преступницу, и вы сами станете каторжанкой, а не просто женой каторжника». От ярких красок на лице графини не осталось и следа. Мария Лен посерела, а губы ее и вовсе стали землистыми. Грозная львица исчезла, от нее осталось лишь ярко-алое платье. Эта женщина явно не могла похвастаться силой духа. Она в подметке не годилась даже юной Генретте, та в моменты отчаяния, как, например, вчера, находила в себе силы делать и говорить то, что должно. Мария Лен так и застыла в кресле, словно, Огромная тряпичная кукла. Черкасской поторопил ее. «Мадам, у меня нет времени ждать». Женщина как будто проснулась. Она потерла виски и тихо сказала. «Ничего я вам писать не буду». «Хотите? Судитесь. У меня есть отличные адвокаты. Всю душу из вас вытрясут». «Разоритесь доказывать, что вы там на что-то имеете право!» Мария Ленна долго замолчала, и князю уже показалось, что встреча закончена, но женщина вдруг заговорила вновь. «Мне на это имение наплевать, да и на вашего сумасшедшего папашу тоже. Моего сына признал родной отец, так что Жильбер получит наследство после него». А это очень даже весомый кусок. Я рада, что так получилось. Мне стыдно было морать будущее мальчика именем безумного русского. Слава Богу, в Жильбере нет вашей гнилой крови. Мой сын никогда не свихнется, как князь Василий. Как же хохотал Дементон, играя больными мозгами вашего папаши? Жаль только, что Виконт где-то просчитался, и старик так и не закончил начатое. Ну да бог им всем судья. Черкасскому показалось, что он получил оплеуху. Эта злобная баба ударила по самому больному. Ведь с того ужасного вечера в Лондоне Николай больше не сомневался, что его отец сошел с ума. Безумная радость горела в глазах князя Василия, державшего на мушке племянника и его молодую жену. Отец наслаждался властью и вседозволенностью, а самое главное, он страстно жаждал убийства. «Мария Лен знает правду и не постесняется вывалить в грязи имя нашей семьи», вдруг осознал Николай. Но не спускать же этой женщине все ее злодеяния. Нет уж, этого она от черкасских не дождется. Я раскопаю правду обо всех ваших преступлениях, и прежних и нынешних, пообещал Николай. И тогда вы уже каторгой не обойдетесь. Вас ждет Гильотина. Сначала докажите, А потом грозитесь, презрительно хмыкнула графиня и поднялась. А теперь немедленно покиньте мой дом, иначе я вызову жандармов. Женщина, стоящая перед Черкасским, вновь полностью владела собой. Краски вернулись на ее лицо, но злобная гримаса не оставила и следа от былой красоты. Если бы Николая спросили, как можно одним словом обозначить это существо, он ответил бы ⁇ Монстр ⁇ Так могла ли эта женщина быть убийцей? В момент всплеска ярости однозначно. Но Орлова подметила в ней главное. Оболочка-то была пустая. Воли и внутренней силы в Марии Элен не было. Николай, не прощаясь, развернулся и направился к выходу. Надменный Жан-Батист, явно не пропустивший ни слова из столь любопытного разговора, захлопнул за ним дверь. Черкасский поспешил к воротам. «Главное, чтобы слуги калитку не заперли, а то придется все-таки через забор лезть». Закончить драму фарсом было бы совсем пошло. К счастью, худшие опасения не оправдались. Князь с достоинством вышел через калитку, а спустя несколько минут уже садился в фиакр на маленькой площади, примыкавшей к улице Совой. Экипаж тронулся, а Николай закрыл глаза. Ему нужно было успокоиться, Нельзя давать волю гневу, а тем более отчаянию. Самое печальное, что эта ведьма, окрутившая отца, была абсолютно права. — Гнилая кровь, — пробормотал Черкасский, — не в бровь, а в глаз. Как хорошо, что они с братом не женаты. Когда год назад Николай привез тело отца в Россию, Он поговорил с Никитой. Тогда они впервые произнесли вслух свой приговор. Сыновья безумного преступника не имеют права жениться. Нельзя множить болезнь. Хорошо, положим, новых поколений не будет. А если безумие накроет меня самого, и я подниму оружие на родного человека? Вдруг испугался Николай. Перед глазами встала картина. «Генриетта!» И рядом он с пистолетом в руках. Николай направляет дуло прямо в белый лоб под четким пробором в золотистых волосах. В глазах Генриетты мелькает ужас. «Господи, спаси и сохрани!» Вырвалось у Черкасского. Его воображение перемешало сокровенные мечты с кошмарными страхами. Никогда не случится того, что привиделось сейчас, и не потому, что он сохранит разум. Этого князь как раз и не мог себе гарантировать, а потому, что он и близко не подойдет Генриетте. Это сильная и прекрасная девушка достойна самой лучшей участи, но его чувства не должны никого волновать. Никого «Даже меня самого», — мысленно повторил Николай и тут же спросил себя, «А если она найдет другого мужчину, не потеряю ли я с горя разум?» «Ну почему?» «Почему он разрешил себе увлечься этой девушкой?» «Да, можно сколь угодно долго убеждать себя, что он встретил Генретту еще до ужасной трагедии с отцом, а потом все получилось как-то само собой. Просто нашли друг друга, мужчина не первой молодости и не знавшая отца юная девушка. Николай ведь догадывался, почему эта златовласая фея с волшебным голосом потянулась к нему. Ей просто не хватало доброго мужского внимания и искреннего восторга. Она ведь прожила свою короткую жизнь Среди женщин восхищение Николая оказалось девушке в новинку, а ему в радость. Он тогда заигрался, позволил делу зайти слишком далеко. Когда князь Черкасской, увозя тела отца, отплывал в Россию, сердце его осталось в Лондоне. «Никого это не волнует», — прошептал он как заклинание. Мои чувства не играют никакой роли. Я не имею права морать ее жизнь. Это было больно. Ведь любовь грела ему сердце весь этот ужасный год, помогая выбраться из омута беспросветной тоски. Как путеводная звезда вела она Николая, и однажды он решился снова выйти в мир, покинул имение, И вернулся на службу. Смешно, но дипломат Черкасской в глубине души надеялся, что его пошлют с поручением в лондонское посольство, и он вновь увидит золотисто-рыжие локоны и прозрачные глаза цвета аквамарина. Кто же знал, что он найдет все это в Париже? Но лучше бы этого не случилось. Как «Можно отказаться от такой красоты? От этого благородного сердца и цельной натуры?» С первой минуты спрашивал он себя, и даже зная ответ, все равно не мог с ним примириться. Но теперь все изменилось. Чужой человек, да к тому же враг, назвал вещи своими именами. «Гнилая кровь не имела права ни на что в этой жизни». Единственное, что мог делать Николай, так это защищать юную герцогиню. Охранять ее жизнь, пока убийства не раскрыты, а преступники не найдены. «Я верну ей наследство и отойду в сторону», — пообещал себе Черкасский. «Выполню свой долг, а потом...» Что потом додумывать не хотелось. Тем более, что Фиакр остановился у дома на улице Гренель. Окна гостиной даже сквозь задернутые шторы подсвечивали мостовую. Несмотря на поздний час Черкасского ждали. «Смелей!» — подбодрил он себя. «Просто думай о чести и долге!» Дай-то Бог, чтобы на это хватило сил. Уж больно сопротивлялось его сердце железной необходимости. Николай отдал лакею шинель, а сам поспешил в гостиную.